Глава десятая. Но еще до того, как они обосновались в Лондоне, им представилась возможность вкусить светской жизни на приеме в семи ручьях. Мы пригласили Эффингамов. Вы знаете сэра Роджера? Он только что вернулся с Малайских островов или откуда-то в этом роде. Он был там губернатором. Берти считает, что человеку, который в течение шести лет не видел никого, кроме своей жены и туземок с кольцами в носу, надо обязательно показать настоящую женщину, то есть тебя, дорогая. Наверное, я самая неревнивая женщина во всем Сассексе. Если бы речь шла не о тебе, а о ком-то другом, я бы сочла, что и сама могу сойти за красавицу после негритянок с кольцами в ноздрях. А с тобой мы договоримся. Я стану отчаянно флиртовать с твоим очаровательным мужем, и это даст сэру Роджеру возможность свободно пообщаться с тобой». «Надеюсь, он не злоупотребит этой свободой? Никогда не знаешь, как на людей повлиял жаркий климат, и это самоограничение, престиж белого человека и так далее. Это дело серьезное. Так в половине девятого и обязательно надень свое золотое платье». «Вот видишь, я не дала бы такого совета никакой другой женщине». «Мы придем с удовольствием», — сказала Сильвия, от души надеясь, что говорит это о имени мужа. — Должны приехать и еще несколько забавных людей, — продолжала Бетти тоже с надеждой. — Мисс Волс и мистер Кокс. — Вы знаете мистера Кокса? — Конечно. — Да, тот самый мистер Кокс. — Ваш сад просто очаровательный. — Какой молодец твой муж. — Так и должно быть. — Хозяину нужно самому следить за садом. — Так не забудь, в субботу в половине девятого. Реджилит выслушал новость на удивление спокойно. — Это означает белый жилет, — сказал он. Я никогда прежде в белом жилете не вел машины и предвкушаю совершенно новые ощущения. К тому же можно считать это подготовкой к Лондону, где вся жизнь проходит в белом жилете. Белый жилет тебе идет, дорогой? Несомненно. Ты всегда раньше делал вид, что не любишь бакстеров. Дало предвост, я обожаю бакстеров. Я всегда жаждал познакомиться с бофингемами. Мне кажется, она назвала их эфингемы. А произносятся Боффингами. Это чрезвычайно древний род, Сильвия. Мы входим в высшие сферы общества, а я лет пять назад оставил гаечный ключ в заднем кармане фрака. Ты сумеешь привести его в порядок? Конечно, я приготовлю для тебя одежду, дорогой. Замечательно. А если уже поздно давать стирку белый жилет, можно почистить его резинкой или хлебными крошками, то ты наверняка знаешь, как лучше. Сэр Роджер был небольшого роста, изящный, аккуратный и загорелый. За стеклами пенсне светло-голубые глаза. В Итане, об этом сразу можно было догадаться, он заслужил награду за греческие ямбы. В Оксфорде получил медаль за греческую эпиграмму, хотя впоследствии ни его поэтическое дарование, ни его остроумие никак не проявились. Неизвестно, привели бы его стихи древних греков в такой же восторг, как его преподавателей. Он производил впечатление человека спокойного, знающего все тайны мира, хотя на самом деле он знал лишь одну – в мире существует заговор против престижа Великобритании. Все, что не происходило на земном шаре, было либо очень хорошо, либо очень плохо для империи. Отборочные соревнования, снижение банковского тарифа – хорошо. Джаз и морские договоры – плохо. Сокращение курса античной литературы в наших средних школах, торговля с Россией, очередное банкротство в Сити, современный роман, качки, смертная казнь, принц Уэльский, длина юбок, изменение правил игры в гольф – все падало на ту или иную чашу весов. И перед царем Роджером всегда стояла проблема – «Как что расценить?» «Спросите у Чарли Уинтера, спросите у Лулу», заметил сэн Роджер, «они скажут вам то же самое». «Я всегда, — говорил, — откликнулся мистер Кокс, — что банковские тарифы служат барометром империи». «Неужели, — думает Реджернольд, — можно всегда говорить подобные вещи?» Сэр Роджер взглянул через стол на маленького пухлого мистера Кокса, того самого Кокса, и с минуту задумчиво оценивал его. «Друг». «Да, в какой-то мере это так», — ответил сэр Роджер. На вас, господа хос лежит огромная ответственность. — Когда вы говорите о престиже, — вставил Реджинальд, — чувствуя, что надо что-то сказать. — Вы имеете в виду внушение туземцам уважения к англичанину? — Бремя белого человека, — пояснил тот самый мистер Кокс. Сэр Роджер посмотрел на хозяйку дома, затем на мистера Уалларда и с минуты задумчиво оценивал его. — Враг? — Я сказал бы к англичанину как таковому, — уточнил он. — Хорошо, пусть будет так. — Да, именно так, — скромно подтвердил сэр Роджер. «В таком случае я не вижу связи мощного флота и низких банковских тарифов с англичанином как таковым». «Финансовая связь», – пробормотал мистер Кокс. «То есть вы хотите внушить низшим, как вы их расцениваете, расам мысли об умственном, нравственном или материальном превосходстве британца?» «Существует два метода правления, мистер Уэллард. Внушать уважение или внушать страх?» «Мы, британцы, предпочитаем уважение». «Да, но разве уважение тех, кто подчинен, нам так уж важно?» «Если я потрясу жизнь на то, чтобы внушить своему садовнику уважение к себе или, скажем, завоевать его, я, несомненно, должен буду проявить различные добрые качества. Но жизнь моя кажется страшно ограниченной. И когда Бог спросит меня в судный день, как ты употребил данные тебе мною таланты, а я отвечу, я использовал их, чтобы внушить уважение моему садовнику, Господи, ну, не знаю». Сказав это, Реджинальд выпил полбокала шампанского и задумался, понравилось ли Сильвии то, что он сказал, и стоило ли приводить Бога на прием к Бетти Бакстер. Сэр Роджер пожевал губами и произнес, — Надеюсь, я всегда смогу ответить, что исполнял свой долг. Старый дурак пытается завоевать мое уважение, вот в чем дело. Совершенно изумительное и в то же время нелепое существо, типичный англичанин. — Что вы считаете своим долгом, мистер Уэллард? — задала вопрос Бетти, уже начав слегка беспокоиться. — Боюсь, что у меня он выражен в форме отрицания. — Начинайте, Уэллард, — вмешался хозяин дома, — а мы все за вами. Долг человека выраженный в отрицательной форме, не обязательно всеобъемлющей или слишком искренние. Молодчины Берти, — подумала его жена, — теперь все в порядке. — Ну, хорошо, вот для начала, — улыбнулся Реджинальд, — не мириться с мерзостью. — Прекрасно, теперь я. Не предъявлять другим больших требований. — — Больше, чем себе. — Ваша очередь, леди Эффингем. — Не говорить, когда не знаешь, — сказал ее светлость, и Реджинальд почувствовал, что ему дали отповедь. — Не делать ничего только потому, что это делают другие, — произнесла женщина по фамилии Волс. Все говорят страшные личные вещи, — подумал Реджинальд. — Интересно, что скажет Сильвия? — Ну, долг человека, то есть женщины, сали, давай, — сказал неизвестный молодой человек, подталкивая локтем неизвестную барышню, сидевшую рядом с ним. — Совершать ошибки за свой счет. В отрицательной форме, урочка. Хорошо, тогда так. Не позволять другим делать ошибки за твой счет. А я считаю, что не надо дожидаться, чтобы события шли тебе навстречу. Они, как правило, этого не делают. Люди тоже, — сказала Салли. Прекрасно, молодежь, — вмешался Бакстер. Продолжай, Бетти. Ничего не пропустить. Неплохо, — подумал Реджинальд. Что-то скажет Сильвия. Не ожидать ничего, — сказал тот самый мистер Кокс. — Я не ожидал от него ничего, даже отдаленно похожего. — Молодец, — подумал Реджелильд. — Пока все превосходно, Сильвия. Придумай же что-нибудь. — Я скажу обратное тому, что говорил наш хозяин, — произнес сэр Роджер. — Не предъявлять другим меньших требований, чем себе. — Хорошо, — одобрил Бакстер. — Теперь миссис Уэллард. Все посмотрели на Сильвию. Сильвия, любимая, румянец цвета дикой розы стал ярче. — Не бояться, — сказала Сильвия. Реджинальд вошел в гостиную преисполненный гордости, и не только потому, что неизвестный молодой человек прошептал ему, кто это неземное создание рядом с бременем белого человека, а потому, что в игре, в которую играли они все, она дала лучший ответ — не бояться. «Я всегда боюсь», — подумал он. «Сэр Роджер всю жизнь прожил в страхе. В страхе, что кто-нибудь подумает иначе, чем дозволено. Бетти беспрестанно боится совершить какую-нибудь ошибку. Бакстер... Чего же боится Бакстер? Если задуматься, я совсем не знаю Бакстера». Я всегда воспринимал его как биржевого маклера. Глупость какая-то. В гостиной было включено радио. Передают старые вальсы, — заметила Бетти. Для Леди Эйфингем и для меня это масса воспоминаний. А Сильвии и Салли вряд ли представляют себе, что такое вальс. «Сколько воротничков я извел тогда», — сказал тот самый мистер Кокс. «Музыка возвращает меня к этим воротничкам. Я всегда говорил, что мне надо не меньше трех за вечер». — Берти, мне хочется, чтобы мы с тобой станцевали этот вальс. Подойди и дай мне руку, я сегодня сентиментальна. — Да, что-то у них есть в старых вальсах, — признала Салли. Сэр Роджер подошел к жене, а они улыбались друг к другу. Возможно, мелодия навевала им какие-то воспоминания. Он сел рядом с ней, сейчас он возьмет ее за руку, подумал, это или нет, под руку, и поведет в оранжерею. — Берти, очнись! Бакстер стоял посреди комнаты, склонив голову набок, прислушиваясь к шелесту старинных длинных платьев по натертому паркету. «Где далеко... — Где-то далеко. — Берти! Берти очнулся, пересек гостиную и выключил приемник при начальных звуках нового вальса. — Совершенно изумительная мелодия, — сказала Салли. — Никто не знает название. Боже, конечно, нет, — ответила Берти. — Сицилиетта. «Что — Что-что? — спросил неизвестный молодой человек. — Забавно, что ты помнишь, Берти. Повтори еще раз. — Сицилиетта буркнул Бакстер. Он стал предлагать мужчинам сигары, затем закурил сам и целиком отдался этому занятию. — Расскажите нам о ней, — попросила Салли. — Салли, это невозможно. — Было какое-то приключение, Барти. Ты мне никогда о нем не рассказывал, правда? — Да, было бы тебе. Нет, не рассказывал. Я никому о нем не рассказывал, — и добавил после паузы. — Собственно, здесь не о чем рассказывать. — Но мы просим вас, — улыбнулась леди Эффингем. «Я не стану устраивать сцен ревности, Берти. Ты знаешь, я не ревнива». «Я бы сказал, звучит угрожающе», — заметил неизвестный молодой человек. «Не говори глупости, Клод», — одернула его Бетти. «Клод и Салли», — подумал Реджинальд, — «теперь я знаю всех». «Здесь нет поводов для ревности. Разве кто-нибудь женится на своей первой любви?» «На девушке, которая казалась первой любовью?» «Сыграем в бридж, сэр Роджер». «Разве вы не будете рассказывать?» «Пожалуйста, расскажите», — попросила Сильвия. «Вы бы не назвали это рассказом, Валвард. Это всего лишь... ничего особенного. Вы в самом деле хотите послушать?» «Ну ладно. История довольно простая». Он откинулся на спинку кресла и затянулся сигарой. «Если бы люди умели переставать пить вовремя, — думал Рядзунальд, — как Бакстер сейчас, как раз в тот момент, когда не утрачено ничего, кроме робости. Мне было года двадцать два». Если Бетти говорила вам, что я племянник герцога Аргайла или внук Ротшильда, забудьте об этом. Мой отец был сельским врачом. Он сумел послать меня в Кембридж. Я изучал право. Потом дальний родственник взял меня в свою фирму в Сити, но только потому, что умер его сын, и ему хотелось сохранить имя. Первое время я не знал в Лондоне никого. Однажды я обедал у Грумса и уже собирался уходить, когда кто-то окликнул меня. Я обернулся, и лицо говорившего показалось мне знакомым. «Бакстер — Бакстер? — спросил он. Я не сразу, но вспомнил его. Мы вместе учились в школе. Его фамилия была Вест. Я присел за столик и выпил с ним чашку кофе. Мы разговорились, как дела, чем сейчас занимаешься и так далее. По крайней мере, я рассказывал. Он был неразговорчив. Вдруг он спросил, как будто все время только об этом и думал. — Ты хорошо танцуешь? В те времена танцевали по-настоящему. Устраивались торжественные, хорошо организованные вечера, куда нельзя было попасть без приглашения. Я немного танцевал в Кембридже, а как следует выучился в Лондоне. В субботние вечера я ходил в какой-нибудь танцевальный зал, и моими партнершами были молоденькие продавщицы, чертовски хорошенькие и чертовски любившие танцевать. Это все, что я мог себе позволить. Я никого не знал в Лондоне. Мы танцевали вальсы, катильоны, веселились на пропалую. Как выяснилось, этот Вест пообещал привезти с собой приятеля на охотничий бал в Бистер. Не соглашусь ли я поехать. Ночлег обеспечен и так далее. Конечно, в то время перспектива охотничьего бала меня немного страшила. Если вы думаете, что я в детстве был близок с аристократией или разбирался в лошадях, то ошибаетесь. Я с трудом различал, где у лошади перед, где зад. И, конечно, я понимал, меня приглашают заткнуть дырку. Веста кто-то подвел. Но я не был гордецом, я очень любил танцевать. К тому же у меня мелькала смутная надежда, что я смогу понравиться этим охотникам, и в тяжбах друг с другом они станут прибегать к моим услугам. Поэтому я ответил согласием и уговорился встретиться с Вестом на Падингтонском вокзале на следующий вечер. Разумеется, была зима, январь, темень, холод и слякоть. Нас встретили в Бистере и отвезли в усадьбу, в экипаже. На дорогу ушло часа полтора. Нас встретил дворецкий и проводил в отведенные нам комнаты. Когда мы переоделись и спустились вниз, уже начинался ужин. Меня представили множество людей, но их фамилии ничего мне не говорили, и ни одна не удержалась в памяти. Их было человек десять, двенадцать. Все мужчины, кроме нас, в красных фраках, а девушки в розовых, голубых и зеленых платьях, чудовищно не сочетавшихся друг с другом. Только одна была в скромном черном платье. Моя соседка справа спросила, в чьей группе я охочусь, а узнав, что не охочусь вовсе, потеряла ко мне интерес, и только за десертом, забыв, что уже спрашивала, повторила вопрос. Моя соседка слева спросила меня о том же. Хозяйка, сидевшая напротив, тоже. Узнав, что я не участвую в охоте, они тоже утратили интерес ко мне. Так что ужин оказался довольно унылым. «Бедняга Берти, неудивительно!» Бакстер выпустил облако дыма и наблюдал, как оно медленно превращалось в серую вуаль, повисшую неподвижно на уровне его взгляда. Вдруг он резким движением левой руки разогнал дым и продолжил рассказ. Девушка в черном. Как описать ее? Она была высокая стройной, и, казалось, напряженно ждала кого-то или чего-то, ждала, что произойдет нечто. У нее был, глупо звучит, хорошей формы нос и вздернутая верхняя губа. Именно эта короткая верхняя губа придавала ее лицу выражение ожидания из нее рот был чуть приоткрыт, и виднелись мелкие снежные белизны зубы. Голова чуть отклонена, высокие скулы, румянец на щеках, но не от ветра и дождя, а от какого-то внутреннего огня. Было заметно, как он становился то ярче, то слабее. Видишь ли, сали. это были времена, когда девушки еще не красились. Тогда гримом пользовались лишь актрисы и женщины сомнительного поведения. Жаль, что я не могу описать ее лучше. Помню, я даже чуточку ее побаивался. Она казалась такой гордой, в ней чувствовалась порода. Все остальные девушки превосходили ее красотой, но, выражаясь их собственным языком, она была из другой конюшни. Глядя на нее за ужином, я раздумывала, отважусь ли я пригласить ее на танец. Как только ужин кончился, мы уселись в экипаже. Я оказался в одной карете с нашей хозяйкой, двумя девушками в розовом и голубом и двумя мужчинами. Мы возвращались в Бистер невероятно долго, по дороге уговаривая, кто с кем танцует. Когда мы добрались до места и оказались в танцевальном зале, я поискал глазами девушку в черном. Казалось, ее знают здесь все. Когда я сумел подойти к ней, у нее оставался всего один свободный танец. Последний, двадцатый. Тогда сали танцы танца записывали специальную книжечку. Бал оказался отвратительным. Любая из моих партнерш-продавщиц танцевала лучше всех этих девушек, а мужчины... Наверняка они были без шпор, но казалось, что со шпорами. Так сильно они то и дело задевали тебя по ногам. Ужасно. Время от времени мне удавалось пропустить танец и побродить сигареты, делая вид, что я кого-то жду. Во всяком случае, так мне никто не оттаптывал ноги. К счастью, одна партнерша у меня была прекрасная, наша хозяйка. Очевидно, ее кто-то подвел. Она состояла в каком-то родстве с Вестом и все расспрашивала меня о нем. А мне не хотелось признаться, что мы не виделись с тех пор, как нам было по двенадцать лет. Раза два она опять спрашивала, в какой группе я охочусь, и тут же спохватывалась. «Ах да, вы же не охотитесь, вы уже сказали. Право мне стоило бы повесить на грудь объявление, чтобы не оставалось никаких сомнений». Пришло время последнего танца, и я разыскал девушку в черном. Я устал совершенно замучился, и подозревал, что она тоже. Танцевали мы скверно. Мы кружились и кружились по залу, пока музыка не перестала звучать. Тогда все остановились и стали неуверенно хлопать в ладоши, а я молил Бога, чтобы и оркестр выдохся, и можно было уехать. Но нет. Они начали новый вальс — сицилиетту. В тот раз я впервые услышал его. Возможно, его и играли впервые. — Может быть, сам дирижер написал его и решил попробовать под конец вечера, чтобы понять, как он пойдет. Играл один из известных лондонских оркестров. Мы снова начали танцевать, и в этот раз действительно танцевали. И неудивительно, я никогда не встречал девушки, которая танцевала бы лучше. Никогда на свете не было двух людей, которые так подходили бы друг к другу. Наши лица находились почти на одном уровне, и когда я бросал на нее взгляд и видел перед собой ее глаза, и видел в них такой восторг, как будто наконец исполнилось то, чего она давно ждала. Наверное, они играли эту мелодию целый час. Даже те со шпорами стали танцевать по-человечески и не давали оркестру уйти. Мы танцевали танцевали, слишком счастливые, чтобы обменяться хоть словом, только время от времени улыбались друг другу. Потом все кончилось, и наш хозяин заторопил нас, говоря, что лошади больше не могут ждать, и мы поехали, рассевшись так, как раньше. Я вновь оказался в обществе девушек в розовом и голубом. Мы вернулись в дом около четырех. Все сразу же разошлись по своим комнатам. Веста должен был возвращаться рано, это означало, что мы будем завтракать в семь. Я только тогда и услышал об этом. Когда я желал хозяйке спокойной ночи и благодарил ее, то ждал, что она предложит мне задержаться, но этого не случилось. Я бы, конечно, не отказался уехать более поздним поездом, но она, очевидно, считала, что мы с Вестом неразлучны. Снова холод, темнота и слякоть. Мы снова ехали в Бистер, и на этот раз совершенно сонные. Всю дорогу до самого Падингтона мы спали, просыпались и снова засыпали, а потом Вест сказал «Ну, до свидания, старина», и взял Кэп. Я вернулся к себе и стал думать о девушке в черном. Я напишу ей и попрошу выйти за меня. Нет, ерунда. Конечно, надо написать и попросить о встрече, а потом через день, через неделю я попрошу ее выйти за меня. В любом случае мы должны увидеться как можно скорее». Я сел писать ей. Дорогая, и тут я вспомнил, что, как это не невероятно, я не знаю ее имени. Ну что ж, я узнаю его от хозяйки дома, но как? Не могу же я написать, что мне понравилась девушка в черном, и я хочу узнать, кто она. Я выдумывал новые и новые предлоги и, наконец, остановился на том, что мы с этой девушкой разговаривали об одной книге, которую я обещал ей прислать. Не будете ли вы любезно сообщить мне имя и адрес девушки? Потом я решил, что лучше послать девушке не книгу, а ноты вальса, который мы танцевали, сицилиетты. Я узнал его название от дирижера. Я сел писать нашей хозяйке. Конечно, я в любом случае должен послать ей письмо с благодарностью за гостеприимство. Была среда, ответа я ждал в пятницу, и если я напишу сразу же, то письмо от девушки может прийти в понедельник. Безумие терять целых три дня, но ничего не поделаешь. Дорогая, и тут я вспомнил, что не знаю ни имени, ни адреса хозяйки. Новая отсрочка. Но теперь все просто. Я должен ее поблагодарить, поэтому совершенно естественно, если я узнаю Вест Веста ее имя и адрес. Я сел и написал ему. Написал, что очень доволен поездкой и чувствую себя обязанным поблагодарить хозяйку, но не знаю, куда адресовать письмо. Я просил извинить меня за беспокойство и выражал надежду, что мы скоро встретимся. Бакстер медленно поднялся с кресла и минуту постоял, тихонько насвистывая первые такты Сицилиетты. Затем, вздохнув, он повернулся к камину и сказал. — Вот и все. На этом история кончается. Раздались удивленные возгласы слушателей. «Но как же!» — воскликнула Салли. Бакстер бросил окурок сигары в огонь. «У меня не было адреса Веста. Я не мог вспомнить его имени и не знал, где он работает. Я больше никогда не встречал ни Веста, ни нашей хозяйки, ни девушки в черном». «А теперь, сэр Роджер, не сесть ли нам за бридж?» Бетти встала, подошла к Берти и сжала его локоть. «Бедняга», — сказала она. «Хотя я рада, что все получилось именно так». «Ну, кто будет играть?» Бакстеры и Эффингем играли в бридж, молодые люди удалились в бильярдную, а мистер Кокс рассказывал Сильве историю своей жизни. Реджинальд оказался рядом с мисс Волс. «Давайте выйдем на воздух», — сказала она. «Здесь душно». Они уселись на одной из многочисленных веранд, которые Бетти именовала лоджиями, в ласковой тишине наступившего вечера. «Вы позволите?» — спросил Реджинальд, показав на свою трубку, Я она кимнула. Тогда он набил трубку и закурил. «Как люди глупые, правда?» — сказала она вдруг. «Я как раз не могу решить, кто я, совершенный осел или...» «Или мудрец?» «Да нет, человек среднего ума». «Как вы собираетесь выяснить это?» «Задав вам один вопрос». «Задавайте». «Если я окажусь полным идиотом, вы не рассердитесь?» «Нет». «Ну, хорошо, рискну». Он взглянул на нее и отвел глаза. «Вы всегда ходите в черном». Какое-то время она молчала. Реджинальд стал сомневаться, слышала ли она его, а если слышала, то поняла ли. Он затянулся и подумал, что все же оказался дураком. — Бакстер, — прошептала она, — забавно чуть ли не тридцать лет пытаться узнать его фамилию, а потом выяснить, что просто Бакстер. — Но вы ведь не дожидались его все это время, — предположил Реджинальд. — О, нет, но долго. Простите меня, не сердитесь, что я спрашиваю. Мне всегда хотелось узнать, что произошло. Я была уверена, что он не мог уйти просто так. Я не знаю, что можно было бы предпринять на его месте, а вы... И я. Но как вы угадали? Я заметил, что мелодия имеет какое-то значение и для вас, а потом его описание. Он описал вас очень точно. Такое, как вы сидели там в кресле. Это было тридцать лет назад, сказала мисс Волс с легким смешком. Множество комплиментов пришло в голову Реджинальда, но он молчал. «А он, конечно, не подозревает», — произнесла мисс Волс. «Конечно, нет». «А вы ни о чем не догадывались, пока он не начал рассказывать?» «Совершенно. Только когда он упомянул охотничий бал в Бистере, тогда я сразу поняла». «Я думаю, совершенно невероятное ощущение спустя тридцать лет слушать этот рассказ». «Да, невероятное. Я почувствовала, что вы догадались. Наверное, только вы, разве что...» — она задумалась. «Я уверен, что кроме меня никто не смог», — сказал Реджинель с оттенком гордости. Он представил себе продолжение фразы, «Ведь я пишу романы, изучить людей, моя профессия». И содрогнулся при мысли о том, что нечто подобное можно произнести вслух. Вместо этого он спросил. «Скажите, тогда для вас много значила эта история? Мне всегда хотелось узнать, когда я ходил на танцы, и мне нравилась какая-нибудь девушка, нравлюсь ли я ей тоже. Вы понимаете, о чем я говорю? С первого взгляда, сразу». «Да». Думаю, что да. Может быть, у девушек это реже, мужчины чаще реагируют одинаково. Я хочу сказать, они часто бывают похожи один на другого, одного типа, особенно те, кто увлекается охотой. Мистер Бакстер был не таким тогда. Сейчас он какой-то биржевой маклер или просто выглядит так. Эта уверенность в себе и аккуратные усики, и все остальное. Он был больше похож на вас. На меня? — рассмеялся Реджинальд. Ну да, такой тип довольно редко встречается в охотничьих кругах. Они снова помолчали. «Если бы я был настоящим писателем, я бы написал об этом рассказ. Сейчас ей, наверное, сколько? Лет сорок пять?» Но пока Бакстер рассказывал, она была совершенная девушка в черном. Мисс Волс заговорила, почти позабыв, что Реджинальд рядом, как будто девушка в черном рассказывала приятной немолодой мисс Волс о том, что произошло полчаса назад. Я заметила его за ужином. Наши взгляды ни разу не встретились, но я чувствовала его присутствие. Я знала, что он не такой, как остальные, и думала, что я тоже отличаюсь от окружающих, пока не убедилась в обратном. Он очевидно был прав, сказав, что я чего-то ждала. Когда живешь в каком-то окружении и сам иной, то обязательно думаешь, что так не может длиться вечно, что существует возможность бегства, пока ты молод. Мне вовсе не хотелось выглядеть гордячкой. Я пробовала оставить несколько танцев на случай, если бы он пригласил меня, мне хотелось этого, но когда он подошел, оставался только один. Я страшно устала к тому времени, как заиграли этот танец, да и мелодия была бестолковая. Мне и не показалось, что он хорошо танцует, к тому же он все время молчал. Хотелось поговорить о чем-нибудь, чтобы понять, что он собой представляет, но ничего не приходило в голову. Я боялась, что если открою рот, то обязательно спрошу, в чьей группе он охотится. Потом заиграли эту мелодию, и мы оба вернулись к жизни. Я чувствовала, что знаю его давным-давно, и что все прекрасно. Он был не такой, как все. Я тоже. Мы, наконец, встретились. Можно ли влюбиться вот так, сразу? Наверное, нет, это только кажется. А может быть, не могу сказать. Конечно, я думала, что увижусь с ним утром. Я придумывала, о чем мы будем говорить. Ведь мы же не обменялись ни словом. Только смотрели друг на друга, и одно мгновение... Вечность держал меня в объятиях. — Глупо, конечно, я понимаю, вся эта история — глупость. Я сказала сегодня не делать ничего, только потому, что это делают другие. В те времена девушкам полагалось ждать, правда? Ничего не делать, только ждать, и я ничего не делала. Только ждала, что он вновь появится, что он напишет мне, но этого не случилось. — Тогда мне стало казаться, что я все это выдумала. Она замолчала. Потом очень тихо стала напевать этот вальс. — Глупая, сентиментальная мелодия, — думал Реджеральд, — а все же... Он различал в полумраке овал лица своей собеседницы, и ему легко было представить ее опять восемнадцатилетней, романтичной, ждущей, что вот-вот что-то произойдет. Представить все, что она читала, думала и воображала в этом чужом окружении, все, что вдруг проснулось в ней. И была бы она счастлива с ним. Не с этим, довольным и благополучным, а с тем, каким он был тридцать лет назад. «Не представляю, что бы вы могли сделать», — заметил он прозаически. Она перестала напевать и ответила «Написать мистеру Весту только и всего». И снова продолжила мелодия. «Это изменило?» «Изменило вашу жизнь?» Она замолчала, рассмеялась и сказала. «Не стоит впадать в сентиментальность. В каком-то смысле, я думаю, изменила, я стала сдержаннее, меньше доверяла своим чувствам. Замужество всегда казалось мне делом серьезным. Я думаю, каждому из нас дан шанс, упустив, который мы заменяем его чем-то второсортным. Я не сумела заменить. Я чувствовала, что потеряла предназначенное мне счастье, а для меня... Все на этом кончилось. Но было бы счастьем, если бы он, я хочу сказать, вы, наверное, должны были бы обидеться на него, Бакстер, как предназначенная судьбой счастье. Я ведь видела, что он робок и очень скромен, и к тому же в чужом окружении. Это и я должна была что-то сделать. Бакстер робок. — Давайте вернемся. — Становится прохладно, — сказала мисс Волс. А я уже не так молода. Но прежде чем встать, она спросила. — Вы влюбились в свою жену, как только увидели ее, сразу же? «Даже прежде, чем обменялись с ней хотя бы словом?» «Именно так», — с жаром подтвердил Реджинальд. «Ну да, так и должно быть», — она встала. «Вы, конечно, никому ничего не скажете, хорошо? Пусть это будет нашей тайной». «Конечно, никому», — Реджинальд вслед за ней направился в комнаты. «За исключением Сильвии, я не могу обещать не говорить ей, потому что...» «Она не станет всем рассказывать?» «Нет, не думаю. Как мало мы знаем». «Действительно мало», — мисс Уолс взглянула на него со странной улыбкой. — Скажите ей завтра, если захотите или в понедельник, после моего отъезда. И Реджинальд ничего не сказал Сильвии, когда они очутились в машине. И ничего не сказал ей, пока осторожно вел автомобиль по грунтовой дороге, а когда они добрались до шоссе, Сильвия сказала. — Ведь это она, та девушка. — Какая девушка? — Девушка в черном. — Кто? — Мисс Воллс. — Кто это сказал? — воскликнул Реджинальд. — Никто, — задумчиво ответила Сильвия. — Просто догадалась. Я подумала, что она могла рассказать тебе об этом, пока вы сидели на веранде. Все было хорошо, дорогой? Мне кажется, ты сегодня не скучал. Сильвия спала, положив, как обычно, правую руку под подушку. Под легким одеялом в свете месяца она казалась обнаженной. Все, что соприкасается с ней, думал Реджинальд, с радостью становится частью ее, как будто ее красота находит все новые и новые способы выразить себя. Она лежала без звука, без движения. Она оставляла здесь свою красоту, чтобы утром опять слиться с ней. Реджин лежал на спине без сна и размышлял. Кто бы мог подумать, что с Бакстером приключилась такая история. Хотя что тут особенного? В юности влюбился в девушку, а она влюбилась в него. Что здесь такого? С тысячами юношей каждый день происходит то же самое. Только что девушка особенная, и что он ей казался особенным? Бакстер. Простой. Постой, как же это было? — «Два лица, два человека, две души...» «Минутку». «Одно для мира, да, верно. Одно для женщины, любимой. У человека два чего-то. Одно для мира, одно для женщины, любимой. Два лица? Ведь нельзя, чтобы лицо было дважды». «Да нет, а чего же, если у тебя два лица?» «Не засну, пока не вспомни. Надо сосредоточиться. Как заметно, что ночью человек глупеет. У человека два лица, одно для мира, одно для женщины, любимой. Все». «У Бакстера два лица. У каждого из нас два лица. Я знаю одно прелестное лицо Сильвии, а другого никогда не видел. А может, видел? Не знаю. У Бетти два лица. Мне сегодня понравилось Бетти. Есть Джоны, которые стали бы ревновать из-за подобной истории, потому что она случилась до того, как они познакомились со своими мужьями. Часть прошлого, к которому они не имеют отношения. Но Бетти молодец. Бетти подумай только». Просто три лица. Одно для мира, одно для женщины или мужчины, и одно, которое никто, кроме Бога, не видит дольше нескольких мгновений. Человек с тремя лицами. Но Бакстер. Типичный светский человек. за всегда ты клубов. Какая разница между светским человеком и за всегда завсегдатым клубов? Я бы предпочел быть светским человеком. Хотя нет. Я лучше бы... Я в клубе. В клубке. Все больше и больше. Реджинальд повернулся на бок, положил руку на плечо Сильвии и уснул.